Когда Колберн снова открыл глаза, была ночь. Он лежал на полу навзничь. Он попытался встать, но стоило поднять голову, накатила боль. И он потрогал синяк, расползшийся во весь лоб. Пробившаяся сквозь щель в полу, Лиана щекотала ему ухо, и он отшвырнул ее и сел. Огляделся по сторонам. Пока он лежал без сознания, дождь кончился. С потолка капала вода. В ночи стонали лягушки. Он гадал, есть ли в доме кто-то еще. Гадал, почему дело ограничилось одним синяком. Он поднялся на ноги, сделал пару нетвердых шагов и оперся о стену, чтобы не упасть. Снял с гвоздя платье сели, скомкал в руке, вышел из дома в темноту и пошел, не зная точно, куда идти. С полога листьев над головой капала вода. Он скользил и оступался на мокрой земле. В темноте что-то двигалось. Его глаза метались из стороны в сторону, сердце прыгало. И в тумане полубреда ему виделись какие-то звери, то ли реальные, то ли нет. «Может быть, она где-то здесь?» — думал он. «Может, под лианами есть другой дом или сарай, о котором знает только мальчик, и он утащил ее туда?» Колберн ковылял в сырой земле, пытаясь выбраться. В голове вспыхивали мысли. Как мальчик сидел в конце стойки, когда Селия кормила его или давала холодную бутылку колы. Как вечно молчал, только смотрел на нее из-под лобья, провожая запавшими в темных кругах глазами. Проходил со своей тележкой по тротуару мимо бара все чаще. Все чаще заходил. Всегда садился на одно и то же место. Кивал и пялился, и Колбер не знал, где мальчик мог спрятать ее, и как он мог узнать, что она будет у ручья. Но теперь все сложилось. Платье было ответом. Ему приходилось ложиться на землю и ползти, и мокрая грязь покрыла его руки и колени. Он просовывал сквозь лианы голову, чтобы осмотреться, и луна пробивалась сквозь тонкие облака, высвечивая контур холмов. Он снова нырял под листья и полз дальше, продираясь между кустами, вспоминая о брошенном в доме мачете. Склон медленно поднимался, и снова высунув голову из лиан, он увидел две белые точки фар, освещавшие сарай за домом Селии. Тогда он выбрался из-под лиан и пошел вверх, переступая через них, высоко поднимая колени и раскинув руки для равновесия. Из порезов и царапин на руках и шее сочилась кровь. Наконец он вырвался из объятий кудзу и постоял, упершись руками в колени, чтобы отдышаться, не выпуская платья. А потом выпрямился и вошел в полосу светофар, покрытый грязью, потом и кровью. Свалявшиеся волосы прилипли к голове, шее и красному следу на лбу. Колберн ждал, что кто-то пошевелится или что-то скажет. И ему хотелось, чтобы это был друг или хотя бы кто-то, кому можно сказать, что надо найти мальчика. «Пойдем со мной, помоги мне!» Он знал, что это невозможно, но ему все равно хотелось. Он был один. Колберн подошел поближе к грузовику и раздался голос, приказывающий ему остановиться. Открылась дверца. Колберн поднял руку, заслоняясь от света, и собирался окликнуть темную фигуру, направляющуюся к нему, когда увидел стальной отблеск на стволе дробовика. «Где она?» — спросил Диксон. Колберн опустил руку и шагнул к Диксону, но Диксон направил на него ствол и сказал «Не двигаться, сука!» «Что у тебя в руке?» «Это не то, что ты думаешь». «Сказал Колберн. Покажи!» «Черт, Диксон, отвали с дороги! Показывай!» Диксон поднял дробовик вровень с лбом Колберна. Фары светили в долину, разделяя мужчин двумя лучами света, в которых велись мошки, урчал двигатель. Колберн разжал кулак, и платье повисло на бретельках на его указательном пальце. У Диксона затряслись руки, и ствол заходил из стороны в сторону. «Это не то, что ты думаешь», — повторил Колберна. «Это именно то, что я думаю». Диксона трясло. Его душил приступ отчаяния. «На землю!» — сказал Диксон. «Выслушай меня. На землю!» «Я нашел платье и знаю, откуда оно там». «Отвези меня к Майеру!» «Заткнись!» Голос Диксона дрожал, как и руки, и вместо силы и решимости, как ему хотелось, в нем звучала истерика. «У тебя есть жена», — сказал Колберн. «Не лезь ко мне! Подумай о ней! Закрой свой поганый рот, говорю!» — сказал Диксон. Ствол дернулся вверх, И Диксон выстрелил поверх головы Колберна, оглушив и ослепив его. Звук выстрела отдался в долине эхом, которое, казалось, никогда не закончится. Колберн накрыл голову руками и присел, потом упал на колени, пытаясь вжаться в землю с закрытыми глазами и звоном в ушах, и каблук попал ему в лоб прямо по свежему синяку от удара лопатой. Он завалился на бок, корчась от боли. А Диксон встал над ним, и Колберн не мог больше ждать и сказал, «Это мальчик. Мальчик с магазинной тележкой, который бродит по всему городу. У него было платье и другое дерьмо, мое и ее, там, в доме. Богом клянусь, я только оттуда и могу показать. Господи, я покажу, только не стреляй, Богом клянусь». Колберн приподнялся на одной руке, вытянув другую к Диксону и сказал «Пожалуйста, вставай садись в машину, пока я тебя не пристрелил», — сказал Диксон. «Не знаю, что ты там делал, но я могу убить тебя прямо здесь, и никто не почешется, ни одна живая душа». Колберн ухватился рукой за бампер пикапа, поднялся на ноги и направился к пассажирской двери. Но Диксон сказал «Постой». «Ты поведешь! Если хоть пошевелишься не так, застрелю нахер!» Он показал стволом дробовика на водительское сиденье, и Колберн прошел сквозь лучи фары сел за руль. Прежде чем Диксон успел обойти пикап, Колберн включил передачу и вдавил газ. Колеса забуксовали на мокрой земле, и Диксон запаниковал. Отпрыгнул, словно в танце, нащупывая пальцем спусковой крючок дробовика, а пикап уже юзом шел вперед. Диксон поднял ствол, закричал, а Колберн немного сбросил газ, чтобы не буксовать, и тут раздался выстрел, и заднее окно разлетелось в дребезги. Колберна осыпало осколками. Он пригнулся, но не снял ногу с педали газа. Он поднял голову как раз вовремя, чтобы объехать пекановое дерево, и выехал на гравий. В ночи грохнул еще один выстрел, не найдя цели, и Колберн выскочил на дорогу и помчался в город. Он остановился у таксофона у бензоколонки и набрал ноль. Попросил соединить его с шерифом. «Да, чрезвычайная ситуация, мать вашу!» Когда зазвонил телефон, Майер мерил шагами гостиную, и уже через десять минут он подъехал к бензоколонке. где Колберн сидел на заднем бампере пикапа, словно замызганный манекен с платьем Селии на коленях».